он не забыл дать мне в проводники искусного водолаза. Когда я был готов в путь, меня поставили близ дверей, быстро ее отперли, вытолкнули вместе с проводником в воду и тотчас заперли двери. Опускаясь на дно морское, я увидел, что оно было разделено каменными заборами, а в иных местах — столбами с надписями, означающими границы владельцев, и усейно пирамидальными строениями. Проводник сказал мне, что это подводные дома, вроде наших ферм или хуторов, где работники и хозяева отдыхают после трудов или прогулки. Кругом были огороды морских растений и огромные четвероугольные каменные строения с железной решеткой вместо крыши. Я взглянул в некоторые из них и увидел, что это садки или подводные зверинцы, наполненные разнородными рыбами, водоземными животными, устрицами и прочее. Вдруг из одной пирамиды раздался звук колокола. Проводник сказал мне, что это знак приглашения. И мы поспешили к дверцам, находившимся у самого подножия. Они растворились, и мы вошли в середину. В нижнем этаже было на несколько футов воды, которую механическая помпа беспрестанно выкачивала. Мы слезли со скамеек и пошли по лестнице во второй этаж, назначенный для отдохновения работников. Здесь вовсе не было воды, равно как и в третьем, великолепно убранном, где находился сам хозяин с несколькими приятелями. Узнав, кто я таков, Хозяин повел меня по комнатам, показал мне весь механизм подводных зданий и растолковал, каким образом их строят. На самом крепком фундаменте складывают пирамиду из огромных четвероугольных камней, скрепляя их железными полосами и свинцом. Окна делаются из толстого стекла с железными решетками. — Когда строение кончено, тогда выкачивают из середины воду и проводят по дну медные трубы для выпускания воздуха. Трубы сие выходят на поверхность воды возле берега, а в открытом море воздвигается для сего нарочно одна пирамида, возвышающаяся над водой, где сходятся все трубы подводных строений. Воздушные насосы способствуют кругообращению атмосферы. И я на опыте узнал, что в всех подводных жилищах воздух даже гораздо чище, нежели вверху. Побеседав несколько с хозяином дома и его приятелями, я возвратился на корабль. Между тем буря прошла, и принц повелел флоту подниматься. Тотчас привели в действие механические насосы. Корабль по мере убавления воды в трюме поднимался и вскоре всплыл на поверхность моря. Все пришло в прежний порядок, и через полчаса мы бросили якорь на рейде города Парри, столицы Полярной империи принц взял меня с собой в город, и я здесь гораздо более изумился, нежели в надежине. Здесь все дома построены были из толстых масс самого чистого стекла. Стены покрыты были разноцветными барельефами и, отражаясь на солнце, казались объятыми пламенем. Прелестные стеклянные портики, Храмы и великолепные здания с цветными колоннами на каждом шагу привлекали и восхищали мои взоры. Мостовая сделана была...